Глава шестнадцатая. Второе признание. Утром я наткнулась на Дьенале в ванной. Он с жадностью припал к рану с водой, даром, что она там совершенно невкусная. С его волос текло, как если бы он просто подставил голову под струю, а потом не вытер. Подозреваю, что так оно и было. Обычная бледность эльфа отдавала зеленцой, да и в целом выглядел Дьен больным и откровенно несчастным. «Прости, что вернулся в таком неподобающем виде», — попросил он, закручивая вентиль и тяжело опираясь ладонями о раковину. На меня Дьен старался не смотреть, видимо, ему действительно было очень совестно. «Совсем плохо?» — с сочувствием спросила я. «Терпимо». Он мотнул головой, чтобы убрать волосы, но резкое движение, видимо, отдалось болью, а то и тошнотой, так что Дьеналь замер, вцепившись в раковину сильнее. По дороге на завтрак зайдём к целителям, решила я, заметив, как Дьен над словом завтрак позеленел ещё отчетливее. А пока давай волосы высушу. Я указала Дьену на невысокую трёхногую табуретку, куда он с некоторым облегчением сел и чуть наклонился, чтобы мне было удобнее. Став перед ним, я осторожно перебирала шелковистые светлые пряди, касаться их одно удовольствие, заодно легонько массировала наверняка болевшую эльфийскую голову. Не удержавшись, Осторожно коснулась длинных и тонких ушей, таких жёстких, что неудивительно, чего Диен не носит шапку. Диена наклонился ещё ближе и в итоге уткнулся мне лбом в живот, а потом ещё и обнял за талию. "Тебе стало хуже?" забеспокоилась я. "Нет, всё в порядке. Продолжай, пожалуйста", попросил он, слегка потеревшись об меня. Я ещё немного погладила его и подумала, что недаром же я маг, проходящий курс целительства. Дьен. А может, я попробую на тебе обезболивающее заклинание? Может, не стоит? Дьен поднял на меня красноватые глаза. Кажется, мне уже лучше. Ты мне совсем не доверяешь, попенял я ему, попытавшись отойти. Доверяю, эльф немного вымученно улыбнулся, видимо, ему пока ещё было слишком плохо. Но мы с тобой вместе на целительство ходим. У меня иногда получается. Напомнила я, отчего Дьена улыбнулся уже веселее. К тому же магистр мне давно советовала позаниматься с тобой. Со мной или на мне. Улыбка Дьеналя, смотрящего на меня снизу вверх, оказалась заразительной. Других пациентов в округе нет, резонно заметила я, но «Ну, если ты не хочешь, и убрала руки за спину. Лицо эльфа стало таким несчастным, словно я у него последнюю конфету отняла и съела, причём с особой жестокостью, прямо Удивление на глазах. Ладно, выдохнул он вновь, наклоняя и подставляя голову. "Клади обе руки на виски, не на уши, они как раз не болят", поправил он, когда и восприняла его наставление слишком буквально, и осторожно, начиная обезболивать. Я дважды прокрутила в голове нужное заклинание, чтобы точно не ошибиться, а после визуализировала его, выпустив магию, как мне казалось, чуть-чуть Дьенса взял мои руки и отвёл от головы, прекращая едва начатое лечение. Потом задумчиво потрогал свой нос и щёки. Всё хорошо. А забеспокоилась я, видя странную реакцию Дьеналя. Голова не болит, подтвердил он, но с обезболиванием ты немного переборщила. Совсем ничего не чувствуешь, догадалась я, ведь так старалась дозировать воздействие. Зато мороз мне больше не страшен, усмехнулся он, вставая. И теперь она смешливо глядя на меня уже сверху вниз. Напротив, не почувствуешь, как нос отморозишь, а вот я наоборот расстроилась. Значит, мы не будем долго гулять, заключил Дьен. Спасибо. И потянулся ко мне, видимо, чтобы отблагодарить поцелуем. А мне как-то резко вспомнилась минувшая ночь и его неожиданное признание, возможно, сделанное опрометчиво и бездумно, но я отстранилась. Не стоило играть на его чувствах и дальше. Мы опаздываем. Неловко улыбнулась я, двигаясь к раковине. Нам ведь ещё к целителям и на завтрак. К целителям можно не идти, а завтрак, пожалуй, тоже пропущу. Решил Диналь, но потом очень серьёзно посмотрел на меня. Я тебя чем-то обидел? Клянусь, я сделал выводы и такого больше не повторится. Не ожидал, что разные напитки так отличаются крепостью и дают такой непредсказуемый эффект. Нет, ну что ты? Сплеснула я мокрыми руками рассеивая кучу брызг. Просто нам действительно стоит поспешить. Мой эльф задумчиво посмотрел на меня, но молчики внул, не став спорить. Он вышел из ванной, ничего больше не сказав. Я же умылась холодной водой, проясняя мысли. У самой голова гудела с утра, толком не выспалась этой ночью, слишком долго обдумывала услышанное. Интересно, помнит ли хоть что-то Диен? Возможно, его слова были сказаны под влиянием момента и алкоголя. Нет, точно больше никогда его одного к папе не отпущу. С тех пор я старалась держать с Диеном дистанцию, страдая от этого прежде всего сама. Понятное дело, что меньше общаться мы не стали, всё-таки учимся вместе и живём в смежных комнатах. Но ни в кафе, ни на каток, ни по магазинам мы вдвоём не ходили, а если и выбирались, то всей компанией. Занятия танцами тоже прекратились. Дьен неплохо усвоил основные движения и связки. Я же таяла от его даже самых невинных прикосновений и была совсем не уверена, что не то, что не поддамся его ласкам, решу он стать чуть настойчивее, а что не начну тянуться к нему за лаской сама. Чуткий эльф быстро уловил перемену в моем настроении, но не стал ни настаивать, ни давить, ни приставать с расспросами, что случилось». Это наводило на мысль, что он и без того всё понимал, а может, сам сожалел о сказанных словах. Я боялась узнать, причём не понимала, чего опасаюсь сильнее: того, что Ден действительно меня любит, и мне придётся оттолкнуть его вопреки всему и своим чувствам в том числе, или того, что с его стороны всё не настолько серьёзно, и тогда моё сердце разобьётся раньше положенного срока. Спасибо интенсивным занятиям обилиным домашним заданиям и магистру Терасу, честно выполнявшему данное на экзаменах слово и гонявшему меня до изнеможения, времени и сил на тоску просто не оставалось. К тому же, вечерами я частенько засиживалась у Ники. Посреди года к ней само собой никого не подселили, и подруга наслаждалась одиночеством в комнате и вот данной ей в полное распоряжение душевой. Кайлус она показательно игнорировала и не отвечала даже на прямые вопросы. Парень явно страдал и ходил как в воду опущенный, но ничего поделать с этим не мог. Знаешь, если бы он меня действительно любил, то пошёл бы против воли семьи, как-то заявила Ники. А ты бы пошла? спросила я, не отрываясь от учебника и заполняя таблицу сравнения двух атакующих схем. Конечно, не задумываясь ответила подруга. И ты бы пошла? Твои родители ведь поначалу не одобряли Динали, а сейчас Засыпают вас сладостями. Тебе одной раньше столько посылок не доставляли. "Эх, это точно", проворчала я. Кажется, моя мама решила компенсировать Эльфу все его годы без сладкого. Диян активно наверстывал упущенное, прямо не знаю, как в него столько влезало. И главное, почему он не толстел? Последнее вызывало разные подозрения и зависть. На ужин нас тоже пытались пригласить, но я отписалась в ответ, что мы слишком заняты учёбой, поэтому встретимся на балу. А то знаю я эти семейные ужины. День бала подкрался настолько незаметно, что я опомнилась только тогда, когда Ники намекнула, что было бы неплохо проверить платье и заранее подготовить. Мало ли вдруг на нем остались пятна после бурной встречи Нового года, да и разгладить не помешает. Пятен, к счастью, не обнаружилось, как и других серьезных повреждений. Но без помощи нашей замечательной преподавательницы бытовой магии, магистра Аль-Мади, я все равно не обошлась. Под моими руками ткань, смявшаяся в шкафу между плотно развешанными вещами, нормально разглаживаться не желала, а многочисленные кружева и оборки и вовсе лежали в кривь и в кось. К магистру выстроилась очередь девушек с четвертых и пятых курсов, держащих в чехлах наряды, нуждающиеся в ее умелой и легкой руке. Я же стояла еще и с небольшим пакетом конфет, перехваченных у Дьена. Магистр принципиально не брала за свою помощь денег, но пользоваться ее добротой просто так... Лично мне было совестно. «Ох, какое прекрасное!» Восхитилась магистра Аль-Мади. Стоило мне разложить перед ней свой наряд. Уверена, Виолетта, вы будете одной из самых эффектных девушек на балу. К тому же с таким интересным спутником. Да уж. Мой новый спутник уверенно произведет фурор. Межрасовые браки у нас пока большая редкость. Еще во дворце у всех просто феноменальная память. Уверена, Виолетта. завсегда-то и сразу же вспомнят, что в прошлом году я приходила с другим, а заодно и тем, кто все-таки подзабыл, напомнят. На пятом курсе, когда Дьеналь вернется в леса, мне стоит придумать какой-то предлог и не показываться во дворце. Или, напротив, идти с третьим кавалером, чтобы уж точно запомниться надолго и войти в историю, как самая ветреная невеста. Мое платье буквально за несколько минут вернуло первозданный вид, И кажется, выглядел ещё лучше, чем сразу после пошива. Ткань обрела не просто блеск, а лёгкий жемчужный перелив, и серебристое кружево тоже причудливо сияло на голубом фоне. Забрав обновлённое платье и оставив в уголке подарок-угощение, я вернулась в гостевое общежитие и принялась за себя. Особенно экспериментировать не собиралась. Проверенный новогодний облик вполне уместен. Зима, пусть и подходила к своему календарному финалу, пока не закончилась, а снег и подавно будет лежать ещё не меньше месяца, и только после завершения заранее продуманной причёски и макияжа, спасибо бытовой магии, обошлось без помощников, меня осенило. Шнуровка у платья находится сзади, и в прошлый раз мне с ней помогла Ники, теперь же я одна. Обращаться к дьену, казалось, чистой воды провокаций. Но выбор у меня невелик. не велик. Мне к коменданту же идти. Натянув платье и придерживая его на груди, я выглянула из комнаты и негромко позвала своего эльфа. Он открыл дверь напротив через несколько секунд, полностью одетый, развештый сертук, пока не застегнул. Его взгляд невесомым пёрышком прошёлся по моим голым плечам, замер в районе груди, где лежала моя ладонь, и с ощутимым усилием поднялся на лицо. Мне нужна помощь с шнуровкой. Стараясь не сильно смущаться, проговорила я: "Всё же я прошу одеть меня, а не раздеть". Динальке внуло прошёл ко мне в комнату, прикрыв за собой дверь. Я повернулась к нему спиной и почувствовала, как он подхватил шнуровку и слегка затянул её. Потом же руководил я процессом. Диен затянул чуть сильнее и ловко продел ленты в дырочки, не забывая время от времени подтягивать и напоследок немного провозился с узлом. Надеюсь, он сможет его потом развязать и резать не придется. «Готово», — сообщил Диеналь, но уходить не спешил. Напротив он положил теплые ладони мне на плечи. Я только сейчас поняла, что успела немного замерзнуть и приблизился почти вплотную. Жесткий борт пиджака с вышивкой по кромке коснулся лопаток, и я невольно вздрогнула. «Ты нервничаешь», — Диеналь не спрашивал. Он слегка размял мне плечи, затем пальцы сместились ближе к шее, прошлись по позвоночнику от линии роста волос до начала платья и вновь гладящими движениями вернулись на плечи. Спасибо. Я попыталась отстраниться, но Дьен мягко удержал меня, наклонившись к волосам и вдохнув их запах. Я рад, что ты меня позвала. Мне показалось, что в последние дни ты меня избегала. Кажется, это тоже был не вопрос, но отвечать на него придётся, и, к сожалению, не совсем правду. Просто дел было много. Их действительно было много, но не настолько, чтобы я при желании не нашла время для моего эльфа. И что самое грустное, желание тоже имелось. Это началось после того вечера, когда я встречался с твоим отцом. Теперь напряжение чувствовалось в Дьенале и даже не столько в голосе, им он отлично владел, как и мимикой. Сколько в руках, которые до этого невесомо лежали у меня на плечах, а сейчас словно одеревели. "Диан, прекрати", небрежно отмахнулась я и положила правую ладонь поверх его левой, слегка развернувшись и посмотрев в малахитовые глаза. "Я прекрасно понимаю, что отказать моему отцу в той ситуации ты просто не мог. Я про слова, что сказал тебе в тот вечер". Я сглотнула, И тут же отвела взгляд, но Дьен мягко развернул меня к себе и приподнял подбородок. "Лета, я готов повторить их тебе в любой момент". "Дьен, я..." И сама запнулась, отчаянно подыскивая ответ. Он почувствует ложь, а правду говорить нельзя. Именно поэтому я не спешу их повторять. Дьеналь взял мою руку и поцеловал в раскрытую ладонь. "Но хочу, чтобы ты знала, я был серьёзен". На этом он отступил и слегка поклонился. «Если ты готова, мы можем отправляться».